Глава третья, в которой главный герой знакомится с Горландом Гриндобайером из отряда Пятнистых Лиан. И в связи с этим главная героиня поднимает вопрос о расовых предрассудках. Отправиться в путь рано утром нам не удалось, хотя моей вины в этом не было. Причиной нашего позднего выступления стал Гарланд. Горланд Гриндобоер из отряда Пятнистых Лиан эльфийский диверсант и убийца. К счастью, драться с ним нам не пришлось. Я почти не сомневаюсь, что Карин смогла бы с ним справиться, зато весь отряд сэра Рала он мог бы положить на счет раз. Гарланд появился из леса, с северо-западной стороны, и шел, ничуть не таясь, от выставленных сэром Рала часовых. Свой тяжелый, изготовленный на зеленых островах лук, Он нес в правой руке. Тетива была не натянута. В ножнах на левом его боку висел короткий меч, а за спину был закинут полный стрел колчан и небольшой мешок с припасами. Когда часовой поднял тревогу и приказал горланду стоять на месте и не делать резких движений, Гарланд подчинился и замер, как каменное изваяние. Проснувшийся по тревоге сэр Рала прибежал посмотреть, в чем дело, И Гарланд представился и заявил ему, что он хотел бы видеть короля Ринальда. Сэр Рала оставил Герланда под охраной половины своего отряда и отправился меня будить. По-моему, у рыцаря было сильное искушение разбудить меня пинком под ребра, но он обуздал свои порывы и всего лишь потряс меня за плечо. «Чего еще?» – поинтересовался я. «Землетрясение, нашествие помидоров-убийц...» «Там приперся какой-то эльф и говорит, что ему нужно с тобой поговорить», — сказал сэр Рала. «Какой еще нафиг эльф?» «Он сказал, что его зовут Горланд Гриндабайер. Тебе это имя о чем-нибудь говорит?» «Нет», — сказал я. «Однако в последнее время мне попадался только один тип эльфов». И наши встречи заканчивались удручающе прискорбно. В первый раз Карин была ранена в плечо, во второй – убит сам нападавший. Естественно, Карин уже не спала, и ей тоже не терпелось посмотреть на того эльфа. Я рассудил, что если бы горланд собирался меня прикончить, он пришел бы под подкровом ночи. И часовой узнал бы его присутствие только в тот момент, когда диверсант перерезал бы ему глотку. Пятнистые лианы редко показываются на глаза, их лица неизвестны на зеленых островах, что уж тут говорить о Вестленде. Не испытывая ни малейшего беспокойства, я повесил на пояс повелителя молний, закурил трубку, и мы отправились знакомиться с горландом. Типичный эльф. Высокий, светловолосый, стройный и гибкий. Уши у него были заостренные кверху. На вид ему можно было дать от 40 до 170 лет. Определить возраст эльфа – задача не из простых, даже для другого эльфа. А у меня в подобных вопросах практики не было абсолютно. На меня все еще действовали маскировочные заклинания, поэтому эльф не сразу признал короля Ринальда в смуглом типе с длинными кудрявыми и темными волосами. Лишь узрев повелителя молний, он преклонил предо мной колени и положил свой страшный лук к моим ногам. «Я Гарланд Гриндабайер, и моя жизнь принадлежит вам, Ваше Величество». «Чудесно», — сказала Карин. «Давайте отрубим ему голову и закончим завтрак». Я вздохнул. Лицо Гарланда было неподвижно. «Пятнистые лианы», — уточнил я. «Да, Ваше Величество». «Насколько я помню, вы собирались меня убить, даже предприняли несколько попыток». Что заставило вас передумать? Мы не знали, Ваше Величество. Позвольте мне в этом усомниться, сказал я. Я немного слышала о вашем отряде и знаю, что вы никогда не действуете в темному. Мы не знали, Ваше Величество. Слово Гарланда Гриндабаера. Много ли стоит слово убийцы? Поинтересовалась Карин. Я глянул на сэра Рала. Судя по мрачному выражению его лица, ему тоже доводилось слышать о пятнистых лианах, и он вовсе не горел желанием вступать в бой с одним из них. Пятнистые лианы — это больше, чем просто убийцы. «Встаньте, Гарланд!» — сказал я. Он подчинился. э На время вам придется сдать ваше оружие, до выяснения некоторых подробностей». Когда Горланд встал с колен... Его лук остался лежать на травке. Мгновением позже к нему присоединился меч, короткий кинжал, колчан со стрелами, три метательных ножа и еще куча орудий убийства, название которых я когда-то знал, но сейчас вспомнить не мог. Напоследок горланд присоединил к общей куче свой мешок. «Черт побери!» – пробормотал впечатленный зрелищем сэр Рала. «Никогда бы не подумал, что один человек...» «Эльф может таскать с собой столько всякой всячины». «Это уже все?» — поинтересовался я у Гарланда. «Да, Ваше Величество». «И если вы вдруг воспылали верноподданическими чувствами, зовите меня Сир, это гораздо короче», — сказал я. «Теперь дайте мне слово, что вы больше не собираетесь меня убивать». «Слово Гарланда Гриндобаера, повторил он. «Чудесно!» – сказал я. «А теперь пойдем в мою палатку и немного побеседуем». По пути я прихватил кружку горячего кофе и пару бутербродов. Терять время не в моих правилах. Наши шансы догнать леди Иву на перевале трехногой лошади и выяснить правду о смерти Грамадона уменьшаются с каждой минутой промедления. Я сел на свой походный стул так же, как и вчера при беседе с говейном. Гарланд тоже встал на место сэра Джеффри. Зато Карин и сэр Рала отказались повторять вчерашнюю мизансцену и стали по разные стороны от эльфийского диверсанта, положив руки на эфес из своих мечей. В общем-то, они правы. Гарланд – это не сэр Джеффри. Остановить его даже безоружного может оказаться не столь простым делом. Кроме того, у меня не было уверенности, что он полностью безоружен и не припрятал какую-нибудь смертоносную штуку. Например, стоило бы поискать отравленные дротики в его прическе. «Итак, Гарланд, начнем с самого начала», — сказал я. «Вы признаете во мне своего короля?» «Да, сир. Повелитель молнии не оставляет места для сомнений». «Вы входили в группу, которая была приказана меня ликвидировать?» «Да, сир». «Но нам не сказали, что вы сын Аберона». «А что же вам сказали?» «Что вы эльф-ренегат, подлежащий ликвидации, поскольку злоумышляете против Зеленых островов». «Вам предоставили какие-то доказательства этого утверждения?» «Нет, сир». «Но пятнистые лианы...» «Времена меняются, сир. Эльфы больше 20 лет жили без короля». «Кто дал приказ?» — спросил я, хотя и не сомневался в ответе. «Лорд Алариксир», — удивил меня Горланд. «Приехали». «Я думал, что обязан этой честью моему дяде Озрику», — заметил я. «Регент не занимается такими вопросами», — сказал Горланд. «Интересно, чем же он тогда занимается?» — пробормотал я. «Тут наследников Аберона пытаются убить, а регент ни сном, ни духом». Кто же такой этот лорд Аларик? Мастер над оружием Зеленых островов. «А куда делся прежний ма мастер?» – спросил я. «После гибели Мигаэля Кадабаира эту должность занимал лорд Артур, но он умер полгода назад», – сказал Горланд. «Как именно умер?» «Погиб на дуэли». «С кем у него была дуэль?» «С лордом Алариком», – ответил Горланд. «Видимо, времена не так уж сильно изменились», – подумал я. Мигель, которого все считали погибшим, тоже занял свою должность, перешагнув через труп предшественника. Мастер над оружием должен быть лучшим бойцом Зеленых островов и уметь доказать свое превосходство любому сомневающемуся. Хорошо, что другие должности при дворе распределяются не по этому принципу, иначе короля окружала бы свора маньяков и убийц». В любом случае, Реген должен быть в курсе, какие приказы дает его мастер над оружием. Так что без дяди Озрика тут все равно не обошлось. Просто заговор оказался масштабнее, чем я ожидал. «Сколько агентов было послано на это задание?» – спросил я. «Девять. Полный набор», – как и предсказывал мой наставник. «Вас не удивило, что полноценную девятку выпустили против какого-то ренегата?» – поинтересовался я. «Лорд Аларик дал нам понять, что любые вопросы будут неуместны, сир», — сказал Горланд. «Кроме того, регент проводит очень сдержанную политику, и у нашего отряда давно не было работы». «Клинки у них в ножных жравели, понимаешь ли».